Сидный. То было унылое место, этот самый Сидный. Старожилы называли его лагерем, и в 1806 году он и был чем-то вроде временного пристанища. За 20 лет до того здесь была просто одна из сотен бухт. Суша, словно растопыренная пятерня, вгрызалась в огромную массу воды, только пальцев на этой ручище было больше, чем 5. потому и бухт имелось великое множество. И в жаркий день января 1788 года, когда большие белые птицы всполошились и сорвались с деревьев на берегу, капитан королевского военного флота вошёл сюда на всех парусах и выбрал бухту, в которой имелся ручей со свежей водой и песчаный многоть пляж. Капитан сошёл с корабля приказал поднять на кривоватом шесте государственный флаг и объявил эти земли заморскими территориями короля Георга III монарха Великобритании, защитника веры. Теперь это место звалось Сиднейской бухтой и служило одной лишь цели принимать приговорённых его величеству судом. Когда в то сентябрьское утро Александр бросил якорь в Сиднейской бухте, Уильям Торнхилл не сразу разглядел всё, что его окружало. Злодеев вывели на палубу, и после долгого пребывания в заточении льющийся с неба свет бил как пощёчина. Свет отражался от воды стрелами жёсткими и яростными. Он закрыл слодонями, глядел сквозь пальцы, чувствовал, как по лицу текут слёзы и пытался их сморгнуть. На мгновение всё увиделось ему чётко. Масса сверкающей воды, на которой покоился Александр, складчатая земля, густо поросшая лесом, земля, похожая на вцепившуюся в воду хищную лапу. Несколько каменных зданий на берегу, казавшихся на этом солнце золотыми с окнами, словно жидкое золото, эти здания плыли и покачивались в световом потоке. В уши ему били крики, солнце Такого солнца он и представить себе не мог. Прожигала тонкие одежки. Теперь на суше на него снова накатила морская болезнь. Земля под ним раскачивалась. Солнце, отражаясь от воды, лупило по черепу. И какое ш, это было облегчение! Аккуратно, тихо опуститься без сил на доски причала. Но вдруг в этой пытке светом возникла женщина. Она выкрикивала его имя и пробиралась к нему сквозь толпу. Уилл, кричала она. Я здесь, Уилл. Он повернулся посмотреть. Моя жена, подумал он. Это моя жена, Сэл. Но она была как будто всего лишь портретом его жены. После стольких месяцев он не мог поверить, что это была она в плоти и крови. Он лишь успел заметить мальчика, прижимавшегося к её бедру и свёрток младенца у неё на руках, как человек с густой чёрной бородой отпихнул её палкой назад: "Жди своей очереди, шлюха!" прорал он и отвёл ей пощёчину. Её поглотили другие лица, разверстыя арти чёрные на этом солнце. Сквозь шум она расслышал, как его зовут. Торнхилл. Уильям Торнхилл. Я Торнхилл, отозвался он и сам поразился, насколько сиплым и слабым был его голос. Человек с бородой схватил его за руку и в безжалостном солнечном свете Торнхилл увидел, что в бороде вокруг рта полно хлебных крошек. Человек зачитал с листа: "Уильям Торнхилл" передаётся в распоряжение миссис Торнхилл. Человек так орал, что крошки летели из бороды. Сел вышел вперёд. "Я, миссис Торнхилл", заявила она, перекрывая разноголосицу. И пусть Торнхилл был оглушён светом и шумом, он ясно расслышал её голос. "Он не передаётся мне в распоряжение, он мой муж". Человек саркастически усмехнулся. Может, он тебе и муж, да только ты теперь его хозяйка, дорогуша. Раз передаётся в распоряжение, значит, он теперь принадлежит тебе. Ты вольна делать с ним всё, что захочешь, дорогуша. Мальчуган, цеплявшийся за юбку, сел, во все глаза со страхом смотрел на отца. Это был Уилли, теперь уже пятилетний. вытянувшийся, похудевший путешествие, длившееся 9 месяцев это же четверть жизни для такого пацанёнка. Торнхилл видел, что собственное дитя не узнаёт его, в склонившемся к нему незнакомце. Новый ребёночек родился, когда Александр в июле заходил в Кейптаун. Сел повезло, схватки начались, когда они были в порту. Они позволили ему повидать её. но только на минутку. "Мальчик", прошептала она. "Ричард, как мой па?" Её побелевшие губы не могли больше выдавить ни слова, но рука, сжимавшая его руку, сказала ему всё. Его тут же погнали назад в мужское отделение, и хотя он порой слышал из-за перегородки детский плач, он не знал, его ли это ребёнок подаёт голос. Но сейчас у него не было нужды прислушиваться. Пронзительный крик ребёнка болью отозвалса в ушах. "Уил", сказала она, улыбаясь и взяла его за руку. "Уил, это мы. Помнишь нас?" И он увидел её слегка искривлённый зуб, вспомнил, что происходит с её глазами, когда она улыбается. Он тоже попытался улыбнуться. "Сэл". Начал он, но захлебнулся словами, и из его груди вырвалось только что-то похожее на рыдание. Правительство его величества выдало миссис Торнхилл, владелице принадлежавшего ей осуждённого Уильяма Торнхилла, недельный запас провианта, пару одеял и хижину на холме возле пристани. Вот и всё, что его величество считало себя обязанным выделить. Идея состояла в том, чтобы прислужник Уильям Торнхилл выполнял всю работу, порученную ему его хозяином, в данном случае женой. Он был рабом во всех отношениях, обязанным полностью подчиняться. То есть злодей оставался заключённым, а хозяин исполнял роль тюремщика. Если же хозяин и раб были членами одной семьи, Тогда домохозяйство должно было содержать себя самостоятельно и не пользоваться казёнными погаузами. Милость его величества, столь многих спасшая от виселицы, стала возможной благодаря этой изобретательной и расчётливой схеме. Так что с этого самого первого дня Торнхиллы были полностью предоставлены самим себе. На крутом В бесплодном, каменистом холме, где стояла отведённая им хижина, людей было что муравьёв в сладком пироге. Некоторые жили в хижинах, но большинство устроилось под прикрытием огромных обломков скал, торчащих по всему склону. Некоторые сооружали что-то вроде палаток из парусины, другие плели стенки из веток. Хижина Торнхилов со стенами из обмазанных глиной ветвей акации по сравнению с другими была даже роскошной, хотя полом в ней служила сарая земля. Все трое стояли у входа и смотрели внутрь. Никто не торопился войти. Маленький Уилли сосал палец, взгляд его остекленел, он старался не смотреть Торнхиллу в глаза. "Хотя бы не пещера", произнесла Сел высоким напряжённым голосом. "Да уж" Волноваться ни о чём. Заставил он себя ответить. Мальчик поднял голову, взглянул на него, а потом зарылся лицом в материнские юбки. Уютно тут, добавил Торнхилл и подумал, что голос у него звучит гулко, как если бы он говорил в пустую бочку. Солнце опускалось за горный хребет, и вниз по холмам поползла сырость. Из пещеры чуть дальше по склону к Торнхиллам направлялись мужчина и женщина. У мужчины была огромная спутанная борода, при этом он был совершенно лыс. Щёки женщины валились, ей явно не хватало зубов, юбка обтрепалась, а внизу у щиколоток его вовсе свисало лоскутами. У обоих были грязные лица, и оба от пьянства еле держались на ногах. Мужчина нёс дымящуюся ветку, женщина тащила чайник. Вот, сказала женщина. Это мы вам принесли мелок. Пользуйтесь. Торнхилл подумал, что это шутка, потому что у чайника было деревянное дно. Он засмеялся, но женщина не засмеялась в ответ. Вырой яму, начала она и громко икнула. Разведи огонь вокруг этой штуки. И кота была такая сильная, что она даже зажмурилась. Отличная штука, крикнула она, подошла к Торнхиллу и положила руку ему на плечо. Она стояла так близко, что он чувствовал исходящий от неё запах рома и застарелой грязи. Отличная мать её штука. Мужчина был пьян до такой степени, что глаза в разнобое вращались у него в глазницах. Грубым голосом он заорал Торнхилу, будто тот находился по меньшей мере в полумиле. Берегись этих мелких дикарей, приятель, и пьяно заржал, а потом посерьёзнел и слегка присев, уставился на Уилли. Им нравятся такие вкусные мальцы, как твой. Попытался потрепать Уилли за круглую щёчку, но мальчик расплакался. И женщина, всё ещё мучительная, и Кая потащила мужчину прочь. Они нанизали на прут саланину и зажарили на костре. За неимением тарелок положили еду на куски коры. Кружек тоже не было, и они выпили чаю, который им дала женщина прямо из носика. Хлеб крошился в руках, они подбирали крошки из земли, и песок скрипел у них на зубах. Младенец, шумно сосавший грудь, сел, был единственным Торнхиллом, сполна утолившим голод. В сумерках они сидели на земле возле хижины и разглядывали край, куда их забросило. Отсюда со склона поселение было как на ладони. Оно было невелико. Несколько изрезанных кольями улиц с по обе стороны речки спускались к берегу. Дома соединялись с дорожками, плутавшими между обломками скал и деревьями. Дорожки были такими же запутанными, как ветви этих деревьев. Внизу, возле воды, располагалась пристань и несколько больших зданий из камня и кирпича, но выше по реке все строения были либо из коры, либо из палок и глины, при них грязные дворики, окружённые живой изгородью. Свиньи рылись в бледной тине, ребёнок, почти голый, если не считать тряпки, намотанной на бёдра, наблюдал, как стая собак гоняет курицу с цыплятами, мужчина вскапывал землю возле забора. Всё выглядело каким-то неприкаянным: нарезанные квадратами куски земли, окружённые огромными и кем не занятыми территориями, осколки Англии. брошенные в это пространство. И кругом на мили и мили простирался густой лес. Он был скорее серым, чем зелёным. Горные хребты и долины кутались в него, как в одеяло, в складках одеяла текли реки. Торнхилл никогда не видел ничего кроме Лондона. Весь мир представлялся ему таким же Лондоном, ну разве только с парочкой попугаев и пальм. Разве могут воздух, вода, земля, скалы быть устроены так по чужеземному? Странное, невероятное место. И все годы его собственной жизни этот залив был здесь, и всегда он так же вгрызался в землю. Он трудился, словно проклятый, склонив голову в отмии и грязи Лондона. А всё это время дерево, которое сейчас шелестело толстыми листьями у него над головой, тихо дышало, тихо росло. Сменялись незнакомые ему сезоны, солнце и жары, ветры и дожди. Это место существовало задолго до него и будет продолжать шевелиться, дышать, быть самим собою и после того, как его не станет. Всё будет идти по кругу. Эта земля будет наблюдать, ждать, жить своей собственной жизнью. Прямо внизу Торнхилл разглядел Александра, с болезненной тоской вспомнил привязанный к поперечнику гамак, узел над головой был похож на стерегущий денный и ночной глаз. Ночь за ночью он лежал там, думая о Сел, пока воспоминания не начал отускнять. но сейчас это она сидела прислонившись к нему это ее бедро прижималось к его бедру и если бы не Уилли у него на руках подтянувший коленки к подбородку и сделавшийся совсем маленьким он мог бы повернуться и увидеть ее глаза ее губы и обняв почувствовать ее тепло где-то позади них запечалилась птица ах ах ах стонала она Но то была одна такая на всём свете печаль. Уходить от огня в безрадостную хижину не хотелось. Торнхилл зашёл первым, в руках он держал горящую палку, но она, не успев ничего осветить, погасла. Он закашлялся от дыма и отшвырнул палку прочь. Они на ощупь расстелили одеяло, положили на него малыша. Малыш издал глубокий удовлетворенный вздох, будто под ним была пуховая перинка, и тотчас уснул. Уилли капризничал и никак не хотел ложиться рядом с маленьким, хотя смертельно устал. Голосок у него дрожал от подступивших слез. Торнхилл надеялся, что им с Сел удастся вернуться к костру и поговорить, стачать края девятимесячной прорехи в их жизни. Но Уилли не отпускал Сэлл, поэтому они все трое лежали рядом. Одеяла хватило только Сэлл, и Торнхилу пришлось устраиваться прямо на земле. Он ждал, когда затихнет Уилли. Наконец Сэлл повернулась к нему. Он уснул, выл прошептала она. Бедный чертёнок. До этого момента они не прикасались друг к другу, только сидели бок о бок. Он корабел. Сэл проделала своё собственное путешествие, отделённое корабельной переборкой, и кто знает, куда это путешествие её привело. Он подумал, что она, наверное, чувствует себя так же. Её плечо касалось его плеча, её нога прижималась к его ноге, но как-то неуверенно, будто случайно. Он чувствовал исходящее от неё тепло, тепло её плоти, её кожи. Её рука легла ему на грудь, поползла к лицу, пытаясь на ощупь вспомнить того мужа, которого она когда-то знала. "Благодарю тебя, миссис Хеншел, что отказалась от милости", воскликнула она шёпотом и расхохоталась. И в этот миг снова стало принадлежать ему. Снова стало его прежний сел, бо его и девчонка, смеявшаяся над бедняжкой, сюзанной вут. Он положил руку ей на бедро и склонился над ней, вглядываясь в едва различимое в темноте лицо, но он знал, что она улыбается. Право, миссис Торнхилл, сказал он, мне бы тоже следовало ее поблагодарить. Она переплела свои пальцы с его пальцами. И крепко стиснула руку. Он услышал, что она плачет, но и улыбается. Плачет и улыбается одновременно. "Уил", прошептала она. Хотел ещё что-то сказать, но их руки сказали за них куда больше, чем слова. В то первое утро Торнхилл подумал, что явившийся из темноты чёрный человек ему просто привиделся. При ярком свете дня трудно было поверить, что они кричали друг другу, пошёл вон, куда проще было обратиться к знакомому, к осколку Англии, заброшенному в густые леса. Сидней был чужим городом, но Торнхиллом во всём снова и снова виделась Темза. Да и выжить здесь можно было только крепко держась за нить, соединявшую их с домом. Власти рассчитывали что со временем прибывшие на эту землю начнут её обрабатывать и разводить скот. Но пока поселение было замкнуто на себе, и жители надеялись лишь на то, что привозили корабли. Между пристанью и стоявшими на рейде судами, которые доставляли муку и горох, гвозди и ленты, бренди и ром, совсем как на Темзе сновали лодочники, перевозя всё это туда-сюда. Всю свою жизнь Торнхилл был при вёслах, так какая разница, какую воду вёслами загребать, Темзы или Сиднейской бухты. Он работал на многих, но больше всего на мистера Кинга, который построил один из каменных складов в плывших в поле зрения Торнхилла в самый первый день. Александр Кинг был приятным господином с маленькими ушками плотно прижатыми к голове и глубокой ямочкой на подбородке. Он был приветлив, ему нравилось приятно удивлять окружающих, и Торнхилл всегда послушно удивлялся. Его смех был тем более искренним, когда мистер Кинг подшучивал над собой. Мистер Кинг участвовал во многих предприятиях, но одно из них, представлявшее особый интерес для Торнхила, касалось неких бочонков, содержащих некую жидкость и имевшую особую ценность. Для обитателей колонии эту жидкость корабли доставляли для мистера Кинга из Мадраса, из Калькутты, из Ост-Индии. Мистер Кинг спускался на пристань по утрам, стоял там под жгучим солнцем и с бумагами в руках пунктуально подсчитывал бочонки, отвозимые к таможенникам. Столько-то ямайского рома, столько-то французского бренди, столько-то цейлонского джина. Платил пошлину без звука, с улыбкой на лице, поскольку знал, что с другими бочонками, в список не внесёнными, разберутся позже, ночью. Это было делом Торнхилла тайно переправить их с корабля в небольшую бухту за мысом, чуть в стороне от поселения, где до них не доберутся загребущие руки начальника таможни. Ты получишь свою долю, Торнхилл, сказал мистер Кинг. улыбаясь спокойной улыбкой, улыбкой успешного человека. И вот, вы видишь, она будет понадежней, монета от чеканинной казначейством. Сомнений в том, что он получит свою долю, у Торнхилла не было. "Можете на меня положиться, мистер Кинг", ответил он, и они пожали руки. Мистер Кинг был счастливым человеком, И не огорчался по поводу маленьких дырочек аккурат под ободами, а также по поводу буравчика у Торнхилла в кармане. Не огорчался он, потому что ничего о них не знал. По ночам он спокойно спал на перине, а Торнхилл трудился под покровом тьмы. По утрам, скованные друг с другом, заключённые, лязгая цепями, брели на работу, вечерами возвращались в дощатые бараки. где гамаки висяли так тесно, что они видели сны друг друга. Если бы не Сел, Торнхилл тоже стал бы одним из скандальников, или перешел бы в распоряжение кого-то из вольных поселенцев, которые в обмен на пищу и ежегодный комплект одежды были бы вольны делать с ним все, что угодно. Тем, кому повезло, доставался хозяин, склонный к доброте. Такие хозяева кормили и одевали своих приговорённых вполне прилично, а в конце года позволяли им подать прошение об условно-досрочном освобождении. Но большинство хозяев не могли устоять перед искушением иметь в своём распоряжении бесплатную рабочую силу. Такие хозяева старались сделать всё, чтобы до окончания года их рабов могли обвинить в каком-то мелком нарушении, Поэтому они никогда не обретали свободы даже относительной. Условно досрочное освобождение было особенностью именно Нового Южного Уэльса. Здесь, в девяти месяцах пути от Англии с её полями и овечьими стадами, необходимо было обрабатывать землю, обеспечивать поселенцев едой. Власти понимали, что эти края, если когда-нибудь и станут себя содержать. То за счёт свободного труда, а не подневольный пахот из заключённых. И отпуская людей условно-досрочно, им давали достаточно свободы, чтобы они могли выживать благодаря собственным усилиям, однако они всё равно оставались узниками. Спустя как минимум 12 месяцев после прибытия осуждённый мог подать прошение об условно-досрочном освобождении, а получив его, мог передвигаться так же свободно, как любой законопослушный подданный. Он мог продавать свой труд кому пожелает, а мог взять кусок земли и работать исключительно на себя. Единственным ограничением был запрет покидать колонию. Тому, кого ждала ужасная смерть на виселице, такой запрет уже не казался страшной карой. В предстоящие до подачи прошения двенадцать месяцев хозяйкой Торнхила была Сел. Это стало привычной для них темой для шуток. По ночам лежа на покрытой парусиной куче местного папоротника, который сторожил и называли бангволом, он говорил: «Мадам». Позвольте называть вас миссис Торнхилл, и стискивала её в объятиях так, как рисовалось ему в воображении во время долгого плавания, и как он теперь не уставал делать наеву. Да, миссис Торнхилл? Нет, миссис Торнхилл, всегда к вашим услугам. Многое здесь приводило его в недоумение, но только не её тело, которое он изучил лучше всего на свете. Сель продвигалась ближе, и папоротник под ней тоже двигался, словно живое и беспокойное существо, поселившееся в их постели. "Что ж, Торнхилл, шептала она. Дай-ка подумать, какую услугу ты мог бы мне оказать?" Ром для обитателей этих мест был что овёс для лошади. Ром был валютой, разменной монетой, К тому же ром дарил утешение, примирялся с тем фактом, что обитатели колонии могли бы с таким же успехом поселиться на Луне. Здесь человек на каждом шагу натыкался на навесы из коры, покоившиеся на воткнутых в землю сучковатых палках, под навесами находились прилавки из отполированных досок, где ром можно было получить в любое время дня и ночи. На перевёрнутых бочках сидели мужчины, Они спали, уронив головы на прилавок, но руки их крепко, накрепко сжимали опустевшие жестяные кружки, а другие мужчины, стоявшие за прилавками, сухачавые, с впалыми щеками, молча взирали на раскинувшийся перед ними мир. При помощи Рома, о котором мистер Кинг знал, и Рома, о котором он не ведал, Торнхил и перебрались в другую хижину, ниже по речке. Эта хижина тоже была глинобитной, но побольше, чем первая, с удобствами в виде каменного очага и трубы. Крыша из коры протекала, но они не уставали напоминать друг другу, до какой степени это жильё превосходило их комнату в доме батлера, особенно по части вентиляции. Это была идея Сэл разделить помещение на две половины с помощью парусинового занавеса, закреплённого на стропилах, и установить в одной половине прилавок. Она оказалась разлюбезной и проворной хозяйкой, и разливая посетителям ром мистера Кинга, радовала их своей милой улыбкой. Уилли играл здесь же на пыльной дороге, а малыш Дик тихонько сопел в своей колыбельке. В конце каждой недели Сэл пересчитывала заработанное Торнхиллом на воде и ею от продажи выпечки и складывала деньги в коробку, которую прятала под постелью. После чего детей укладывали спать в их уголке, а Торнхилл набивал трубку, наливал им по глотку лучшего французского бренди из запасов мистера Кинга. такова же каким наслаждался сам губернатор в своём громадном доме на холме и они устраивались на ложе из папоротника чувствуя под спиной коробку с монетами одной из приятностей этих тихих часов были разговоры о будущем тот кто не боялся работы и не тратил заработанное попусту мог со временем сколотить состояние пример в тому они видели множество взять хоть капитана Саклинга, который раньше командовал Александром. В Лондоне Саклинг был всего лишь одним из закалённых морских капитанов, богатством не отличавшимся, а здесь, у него появилась своя земля, и он расхаживал в жилете с пуговицами из серебра. Он раздобрел, морщины разгладились, его гладко выбритое физияномия сияла довольством, и даже те, кого сюда ссылали, За несколько лет могли добиться многого, от условно-досрочного освобождения до полного прощения. Он встречал таких на пристани. Они поглядывали так, будто всё здесь принадлежало им, а ведь они были ничем не лучше него самого. Но они получили свободу, заработали денгу и теперь смело смотрели всем в глаза. Торнхил убеждал себя, что помаленьку они смогут накопить достаточно, чтобы вернуться в Лондон, купят домик в Саут-Уарке, такой как был в Сон-Лейн, но он будет принадлежать только им, а на реке у них будет своя баржа, крепенькая такая. Она будет швартоваться на грузовом причале, а править ею будет хороший, сильный подмастерье. дни они будут проводить возле камелька в тёплой гостинной сидя в мягких креслах уголь будет таскать девчонка служанка вот кленос тебе уил шептала сел прижимаясь к нему я прямо чувствую запах масла на поджаренных кексах которые она нам подносит две баржи а почему бы и нет и два подмастерья У меня будет индийская шаль в огурцах, шептала Сел. И я больше никогда не стану сама стирать бельё. Торнхилл представлял, как он сидит в якоре с блюдом молодой селёдки, кружкой лучшего горького пива, а на лице у него прямо написано, что он держит золотишко в надёжном банке. Всякая мелкая сошка будет кланяться ему, когда он после ланча с трубкой в зубах будет спускаться к реке, Здравствуйте, мистер Торнхилл. Прекрасный денёк, мистер Торнхилл. Он знал, что из него получится хороший, совестливый богач, поскольку он слишком хорошо уж напрактиковался быть бедником. Капелька удачи, много тяжёлой работы и ничто не сможет их остановить. Когда Торнхилл в Сиднейской бухте налегал на вёсла, Он вполне мог вообразить, будто идет по Темзе, но Сел ни на секунду не забывала о различиях между тем и этим местом. Каждый раз, когда здесь шел дождь, она поражалась тем, как не похож он на мелкую морось, которая окутывала все мягким туманом. Здесь сверкали молнии, грохотали громы, острое воды лупили с небес с такой силой, что пробивали дырки в земле. Боже мой, Уилл, говорила она. Ты когда-нибудь такое видывал? И во вспышках молний он видел её полный удивления глаза, как будто она наблюдала за каким-то особо сложным цирковым номером. Их хижина кишела невиданными созданиями: лысыми ящерицами с мигающими глазами, здоровенными чёрными мухами, муравьями, которые за ночь могли растощить кусок сахара, москитами, жалявшими даже через одежду жучками вроде клопов, которые взрывались под кожу и раздувались, напившись человеческой крови, от соседей село узнало, как с ними бороться. Чтобы муравьи не лезли, надо ножки стола ставить в миске с водой, а от мух помогали листья с резким запахом, подвешенные в дверном проёме. Чтобы у детей не заводились вши, она их коротко стригла. Ножниц у неё не было, и она срезала им пряди ножом. Уши у Илли торчали из кустиков жёстких волос, а шейка, дико лишённая детских кудряшек, казалась хрупкой, как прутик. В особенности сел донимали деревья. Она вслух осведомлялась у них, неужто они не знают, что им следует быть зелёными, как настоящие деревья, а не серо-зелёными, бледными Отчего они кажутся полудохлыми, и по форме они были не привлекательными, не похожими ни на дуб, ни на вяз, а какими то тощими и замученными, с пучками листьев на концах голых тонких веток. Вместо тени они давали какой то совсем не укрывавший от солнца и постоянно колеблющийся намек на тень, а вместо того, чтобы сбрасывать листья, они сбрасывали кору, и она грязными лохмотьями свисала с ветвей. Повсюду вокруг поселения, куда ни глянь, была эта серо-зелёная поросль. Глаз хотел бы углядеть в ней какую-то упорядоченность, логику и не находил. Это выматывало. Вроде как всё разное, но в то же время одинаковое. Когда наступило жаркое время года, и надо же, на Рождество, жара была такая, подобной которой они никогда не ведали. В измученном небе солнце весело весь бесконечный день и заливало все безжалостными яркими лучами, а потом просто скатывалось за горы на западе. Сумерек летних вечеров здесь просто не было. Сразу наступала кромешная тьма. Все, что имелось у них когда-то в Лондоне, было заложено, или продано, или украдено во время путешествия. Его старая кожаная шляпа. Голубая шаль, которую сын подарил отец, это тоже куда-то пропала. Но была одна вещица, которую она привезла с собой и которая была ей дороже всего остального из-за того, что она ей напоминала кусочек глиняной черепицы, который она нашла на песке у причала маринованной селёдки в утро отъезды из Лондона. Этот кусочек черепицы был обточен водой, но по краю еще виднелся выступ, а еще там было отверстие, через которое она крепилась к рейке. Отверстие было не идеально круглым, внутри были заметны бороздки, оставленные прутом, на который нанизывали еще не обожженную глину. Придет время, уже скоро, когда я отвезу ее назад к причалу маринованных селедки, туда, откуда она родом. говорила Сэл, поглаживая большим пальцем черепицу, пробуя её шелковистость. Это было словно обещание, ведь Лондон был там, где всегда на другом конце света, и когда-нибудь она тоже туда вернётся. Для всех винная лавка была не более, чем лавкой Торнхиллов, но она дала ей имя маринованная селёдка. Просто ради удовольствия произносить эти слова. Торнхилл заметил, что Сэл ходит только по нескольким близким, грязным и пыльным улицам. Он заверял её, что даже супруга губернатора совершает прогулки по окрестностям, там, где лес не такой густой. Сидит на скале, наблюдая за закатом, и что ей стоит пройтись с ним к маяку на Саут-Хед и полюбоваться тем, как разбиваются гигантские утёсы океанские волны. Пару раз она прошлась до губернаторского сада, опираясь на его руку, как настоящая леди, но он знал, что она сделала это только ради него. Поднявшись в горку, она и не посмотрела в сторону леса, а повернулась и принялась рассматривать лежащее внизу поселение. Больше всего ей нравилось спускаться в бухту. Он видел, как она сидела там на общественной пристани, свесив ноги, Уилл, бегал по песку, дик устроился у неё на коленях, а она смотрела на суда в гавани. Он бывало подходил к какому-нибудь кораблю, загружался, гнал баржу к таможне, а она всё сидела там, и волосы под вечерним бризом лезли ей в лицо. Для ставших на якорь кораблей это был всего лишь конец долгого пути, соединявшего это место с тем, которое они покинули. Сей, глядя на орлика или на Юпитер, видел себя, как она поднимается на борт, навсегда повернувшись спиной к Сиднейской бухте и достаёт из кармана кусочек черепицы, готовая вернуть её на песок у причала маринованной селёдки. Местные темнокожие подразделялись на две категории: видимые Те, кто жили в поселении, один такой все время крутился возле хижины Торнхиллов. Кожа его была настолько черной, что казалось, поглощала свет. Звали его Шелудивым Биллом, потому что все лицо у него было изрыто оспинами. Не раз по ночам Торнхилл, выйдя наружу по нужде, замечал его возле дверей, двигающегося с густок тьмы, сама ночь, поджидающая у порога. По ночам в нём не было ничего от шелудивого билла, который днём выглянчивает корочку хлеба. Торнхилл вздрагивал от страха, а человек поворачивался и исчезал. По утрам шелудивый билл частенько спал у задней стены, как будто эта стена ему принадлежала. Он валялся в каких-то странных угловатых позах, вытянув длинную тощую ногу, совершенно голый, если не считать ленты когда-то розовой повязанные на чёрных, стоявших дыбом и словно из завитых раскалёнными щипцами волосах, концы грязной истрёпанной ленты свисали на ухо, в руке он сжимал драный шёлковый веер, и он то сопел, то храпел, то хмурился во сне. Проснувшись, он долго и натужно кашлял, совсем как кашлял перед смертью отец Торнхилла. И всё-таки он производил сильное впечатление. При солнечном свете было видно, какое у него чётко вылепленное лицо, но глаза его всегда прятались в тени низко надвинутых бровей. Складки урта были словно высечены в камне, мускулистые плечи и грудь покрывали шрамы. Это был город шрамов. Как-то раз ещё на Александре Торнхилл был свидетелем того, как секли Дэниела Эллиссона, забывшегося настолько, что он поднял руку на надсмотрщика. Всех осуждённых мужчин вывели на палубу, дабы они присутствовали при казни. И потом Торнхилл неделями наблюдал за тем, как раны набухали, как кожа постепенно стягивалась. Эти шрамы на спине бедняги Напоминали всем о боли, которую ему пришлось испытать. Они были его пожизненно отмеченной, но шрамы на груди Шулудиева билла говорили о другом. Пожалуй, смысл их состоял не в боли, а в самих по себе шрамах. В отличие от пересекающихся рубцов на спине Дэниела Эллиссона, они были нанесены очень тщательно. Каждый шрам шёл строго параллельно соседнему. Язык кожи, похожий на буквы, которые рисовала ему Сел, такие решительные на белом лице бумаги. Шлудивый Бил возникал в дверном проёме, чёрный силуэт в солнечном свете и звал: "Миссус, миссус". Впервые увидев его, Сел издала смущённый смешок и отвернулась. Шлудивый Бил был совершенно голый. Торнхилл видел, как она покраснела. Сам то он никогда не представлял перед ней обнаженным и улыбнулся. Кто бы мог подумать, что его смелая жена с конфузится при виде бесстыжего черного? Но как и все здесьшние странности, ногота шилудивого Била вскоре перестала быть чем-то необычным. Она привыкла к тому, что он ее окликал и отламывала ему краюху хлеба. Он хватал свой кусок и уходил, и она бывала говорила. Ну слава богу, шелудивый бил, кажется, скрылся. Она его не боялась. Он был такой же на пастью этих мест, как муравьи и мухи, от которых никак не избавиться. Наверняка ушёл помирать, добавляла она. Он же кровью харкает. Наверняка уже помер где-нибудь под кустом. Торнхилл видел, что она воспринимает это как своего рода обмен. Она даёт ему корочку хлеба, он исчезает. Но потом он снова откуда-то возникал и снова спал, притулившись у стены. Шлудивы бил, принимал от неё хлеб, но с куда большей охотой он принимал глоток рома. Алкоголь оказывал на него необычное воздействие. Торнхилл ему даже завидовал тому, с какой скоростью и силой ром ударял ему в голову. Если бы другие так же быстро валились в сног, мы бы остались ниудел, говорила Сел. Белый человек, чтобы примириться с миром, должен был выгрести из карманов всё до последнего гроша, а шелудивому биллу достаточно было и глоточка. Но, как оказалось, шелудивый билл приносил их предприятию пользу. За ром он был готов плясать. Всем нравилось смотреть, как он встаёт, выпрямляет свои похожие на сухие палки руки и ноги, ступает на дорогу и вздымая пыль, топает, подпрыгивает, что-то выкрикивает, мычит сквозь зубы, ты чарваным веером в публику. Поглазеть на него собирались со все округа. Это же надо, как перед ними выделывается это чёрное насекомое, существо, находящееся на ещё более низкой ступени существования, чем они сами. К другой категории местных относились сте представители которых Торнхилл встретил в свою самую первую ночь на краю цивилизации. Они были невидимками для всех, кто подобно сел не выходили за пределы городка. Они жили в лесу или в бухточках за поселением и исчезали, стоило кому-то из вновь прибывших попытаться к ним приблизиться. Поселение разрасталось на глазах у Торнхилла, и он видел, как эти невидимки отступали с каждого нового участка расчищенной земли. Но они всё время были здесь, голые как черви, они скрывались под скалами, под грудами коры. Их жилища были такими же эфемерными, как пристанища бабочек среди листвы. Они ловили рыбу, собирали устриц, иногда убивали пару опоссумов, а затем куда-то уходили. Торнхилл видел лишь их силуэты, когда они шли по гребню горы, замечал у реки склонившись над водой, они целились копьями в рыбу. Иногда улавливал их в проблесках солнечного света над водой, фигуры, сидевшие, задрав колени к плечам, на днех рубких, как сухой лист каноэ. Порою об их присутствии говорил поднимавшийся откуда-то из потаённого лесного уголка голубой дым. Но стоило ему попытаться подгрести к ним, как каноэ успевали исчезнуть, а если он задерживал взгляд на столбиках дыма, таял и дым. днем, если не выходить из поселения и не присматриваться внимательно к округе, в этом сумбурном пейзаже никого видно и не было. Можно было даже подумать, что здесь вообще никого нет. Но ночью, если отплыть на лодке подальше от порта, были видны мерцавшие среди деревьев огонки костров, порой ветер доносил погребальные звуки их пения, слышались ритмичные постукивания палок. но никаких знаков, говоривших о том, что чёрные считали, будто это место принадлежит им, не было: ни заборов, уверявших: это моё, ни домов, заявлявших: это мой дом, ни возделанных полей, ни стад, утверждавших: мы вложили в эти места труды рук своих. Но порой у кого-то настигал удар копья, и по городу расползался слух: тот-то лежит сейчас в больнице. застрявшим в нем наконечником копья и доктор качает головой, а другой получил копьем в шею и истек кровью за минуту и лежит сейчас белорозовый как кусок телятины. Торнхил никогда не рассказывал Сэлл об этих делах с копьями, но она слышала рассказы соседей, и он не однажды заставал ее над мятыми страницами Сидней газет. Она шевеля губами водит пальцем по строчкам. Они поймали его как раз по дороге сюда, сказала она, не глядя на него. Прямо возле залива. Но трястись из-за копей чёрных не имело никакого смысла. Это всё равно что змеи или пауки, от них не убережёшься. Он напомнил ей, что даже в Лондоне человека могут убить из-за содержимого карманов. Он пытался таким образом её подбодрить, успокоить, но Сел упорно отмалчивалась. Он стал нервничать, увидев расстеленную на столе газет. Что бы он там ни говорил, сел, а на воде он чувствовал себя спокойнее. На земле же всегда можно было попасть под копьё. Трудясь в Сиднейской бухте на мистера Кинга, Торнхилл не раз встречал старых знакомцев по Темзе, и одним из них был Томас Блэквуд, фальшивое дно на Блэквудовой речной королеве. было предметом его гордости, пока кто-то на него не донёс. Он был приговорён к смерти, а потом к жизни. Блэквуд был мужчиной крупным, крупнее даже Торнхилла, с типичными для лодочника мощными щиколотками и запястьями. Он обладал первозданным достоинством, спрятанным где-то внутри, словно в туго завязанную и запечатанную сумку. Он был скрытен, молчалив, Всегда смотрел куда-то в сторону, а не на собеседника, а когда говорил, это бывало нечасто, то слегка заикался. В городе, населённом мужчинами и женщинами с непростыми историями, считалось невежливым расспрашивать о прошлом, однако он однажды напрямую спросил у Торнхилла, что привело его в Новый Южный Уэльс, и внимательно слушал, когда тот рассказывал ему про бразильскую древесину. Кто-то стукнул. Сделал вывод Блэквуд. Лукас бы ни за что на свете не попёрся на реку ночью. Потом помолчав, добавил: "На меня тоже донёс какой-то гад. Не иначе как за награду". И засмеялся, но без всякого веселья. "Слово даю, тот червяк уже об этом пожалел. Наверняка за все свои труды кормит сейчас рыбу". где-нибудь возле Грейвсэнда. Блэквуд не производил впечатления человека, склонившегося перед судьбой. Напротив, он усердно работал себе во благо. Он уже заслужил прощение и теперь обзавёлся собственной лодкой. Этот шлюп тоже звался Королевой, но он ужды в фальшивой палубе не имелась, потому что перевозкой товаров между Сиднеем и Гринхиллс можно было зарабатывать вполне прилично и вполне законно. Гринхиллс когда-то был пустошью в 50 милях выше по реке. Лучшего места для выращивания злаков на этих песчаных почвах было не сыскать. От Сиддне туда имелась дорога, но она шла через лес, в котором скрывались всякие беглецы от правосудия и чёрные, только и поджидавшие повозки с товарами. Так что лучше всего было доставлять урожай на рынок по реке, идя под парусом до самого Усиа, а потом ещё 30 миль по морю. вдоль берега до самого порт Джекссона Торнхилл заметил, что Блэквуд называет эту реку по имени, как ему сначала показалось, Оксборо. Произнося это название, Блэквуд слегка улыбался, словно это была шутка, но когда он повторил название реки, Торнхилл шутку понял. На самом деле Блэквуд назвал реку Хоксбери. Блэквуд тоже был обязан жизнью лорду Хоксбери. но не стал любить его за это хоть чуточку больше. Отличная, глубокая река, полноводная, сказал он. Ему нравилось представлять, как лорд Хоксбери тонет в реке, носящей его имя, глаза выпучены, пузыри изо рта. У реки имелся ещё один приятный момент: благодаря ей лодочник мог обогатиться и обогатиться скорее, чем какой-нибудь благородный господин. Все в колонии знали, что на Хоксбери можно сколотить состояние, либо обрабатывая её нетронутые земли, либо перевозя зерно, которое вырастили те, кто уже устроил здесь фермы. Но не всем это было под силу. Чтобы выдержать 30 миль плавания по океану, нужны были крепкая лодка и умение, а также вкус к приключениям. Хоксбери была так же далека от Сиднейа, как Сидней от Лондона. Никакой карты не существовало, и человек был предоставлен самому себе. Но более всего, чтобы заработать денег на Хоксбери, нужно было иметь вкус к опасности, потому что в этих местах было не просто много чёрных, а много воинственных чёрных. Говорили, что они сбивались в сотни и нападали на одинокие фермерские хижины. Рассказывали о пронзённых копьями жителях, о разграбленных жилищах, осожжённых посевах. Газет использовала выражения, описывавшие всё, что творили чёрные или что могли сотворить акты насилия и мародёрства. И месяца не проходило без какого-нибудь нового акта насилия или мародёрства. Но Блэквуд ничего это не читал, а когда Торнхилл упомянул про акты насилия, промолчал. Казалось, Блэквуд заключил что-то вроде договора с рекой Но это был его личный договор, более ни на кого не распространявшийся. Торнхилл видел, как королева уходила из спорт-Джексона, Блэквуд у руля, прислуживавший ему осуждённый выставляет паруса. Они вернулись месяц спустя, гружённые пшеницей и тыквами. А где они побывали и что делали, о том ни слова. К концу двенадцатого месяца Торнхилл подал прошение об условном освобождении. Процедура была простая. Хозяин свидетельствовал о хорошем поведении своего слуги, затем слуга представал перед конторкой в хижине суперинтенданта и смотрел, как клерк находил страницу с его именем в гроссбухе. Торнхилл О'Иллиям, Транспорт Александр, произнёс клерк, корябая что-то пером в одну из колонок. Освобожден условно досрочно четырнадцатого октября тысяча восемьсот седьмого года. Само по себе свидетельство об условном освобождении было лишь бумажка с дурно припечатанными словами, но эта бумажка была дороже всяких денег. Сэл завернула ее в чистый лоскуток и спрятала в коробку с деньгами. Можешь идти, Торнхилл, заявила она. Твоя хозяйка тебя отпускает. Что ты все еще здесь торчишь? И даже Уилли, наблюдавший за ними с порога, понял, что это шутка. В скорости после того, как Сел перестал кормить дико грудью, она снова понесла. Новый Торнхил Джеймс родился в марте 1808 года. Наверное, из-за влажной жары, высосавшей у Сел все силы. Джеймс был болезненным ребенком, бледным, с темными кругами вокруг глазок, тощими ручками и ножками и вздутым животиком. Где-то в глубине души Торнхилл понимал, что подсанёк не желец и про себя не называл его по имени. Джеймс, между собой они называли его братец, совсем измотал Сел, полусонное. Она укачивала его на руках, но как только ложилась, он снова начинал плакать и будил Уилли и Дика. Она вставала, снова качала браться, просила попить Уилли, пела колыбельную, чтобы успокоить Дика. И по утрам, когда давали им чай с хлебом, глаза у нее были красные и опухшие. Торнхилл видел, что она готова ради детей на все. Он вспомнил собаку Нофрайнк Пен Элли. Она позволила личинкам высосать из нее все соки, пока однажды не легла и уже не смогла подняться. С того момента, как Торнхилл и прибыли сюда вообще без ничего, прошло три года, и он гордился тем, что семья три раза в неделю ела мясо и что у них в буфете всегда имелась буханка хлеба. Работа на мистера Кинга обернулась благом. У Ильи и Дик росли крепышами. Если уж братец собирался помириться, так вовсе не из-за того, что отец плохо его кормил. На Рождество 1808 года Торнхилл и Сел порадовали друг друга бутылочкой мадеры из припасов мистера Кинга, в результате чего ночью шептали на ухо друг другу такие слова, какие шепчут только новобрачные. Незадолго до этого Торнхилл начал замечать что мистер Кинг косо на него посматривает. Он взял нового клерка, более внимательного к спискам. Этот клерк никак не реагировал на намеки касательно выгот, поджидающих тех, кто умеет вовремя закрывать глаза. Торнхил слыхал о месте на юге, куда отправляли осужденных, совершивших преступления в самой колонии. Там наказывали уже наказанных. Оно называлось землей Ван Димена. Я от рассказа о том, что там творилось, кровь в жилах стыла. Торнхилл подумал, что, наверное, пора искать другую работу. В своё время он не прислушался к внутреннему голосу, предупреждавшему о том, что может случиться на причале трёх кранов. Но этот раз он решил его послушаться. К его удивлению, Сэл с ним согласилась. Пусть уж лучше у мальчика будет отец. сказала она, прижимая к плечу вечно ноющего браца. Спасибо вам, мистер Кинг, вы нам подсабили, но пора и честь знать. Вскоре Торнхилл увидел, как к причалу неуклюже подходит королева с одним только Блэквудом на борту. Они возвращались из Гринхиллс, и его прислужник, решив заранее отметить Рождество, так набрался рома, что свалился за борт. Течение на Хогсбери замысловатое, и он, не успев и крикнуть, ушел на дно. Блэквуд был не из тех, кто делает кому-либо одолжение. Ему просто нужен человек, умеющий обращаться с лодкой и готовый рискнуть выбраться за пределы города. Торнхилл не раздумывал. Может, работа на Блэквуда и не позволит ему купаться во французском бренди, зато убережет от земли Ван Димена. И вот еще что. Он ощутил вдруг острую потребность самому увидеть это место, Хоксбери, о котором все говорили, но которое мало кто повидал.